Внизу солнечный свет свободно струился по плиткам пола. Консьерж остановил нас словами. «Прошу извинить, дамы, но миссис Содерберг только что вызвала меня по интеркому и попросила задержать вас на минутку. Она сейчас спустится». Марша издала один из самых длинных вздохов, а Жаклин сказала, может, она собирается вынести нам оставшиеся рогалики, Словно смешне ничего и быть не может. И я ощутила, как мои щеки наливаются пульсирующим жаром. «Мне нужно спешить», — сказала я. «Тихо, тихо, на сердитых воду возят», — промурлыкала Марша. Бочком придвинулась ко мне и успокаивающе положила ладонь на мою руку. «Мне нельзя опоздать на репетицию хора». «Ах ты, Боже мой!» — сказала она, глаза сужены до щелочек. Я постояла в упор, глядя на нее, а потом выскользнула за дверь и пошла по авеню, чувствуя ожоги взглядов на спине. «Глория!» — пели они позади. «Глория!» Вокруг меня прохожие уверенно и весело вышагивали по улице. Бизнесмены и доктора, и нарядно одетые женщины, они все спешили на ланч. При виде чернокожей, приезжавшие таксисты мигом гасили свои огоньки. Никто не хотел останавливаться, хоть я и была в лучшем своем платье, даже среди белой дня, даже по летней жаре. Может, я отрежу их куда-то далеко, прочь из центра, где крутятся деньги и висят картины, куда-нибудь в Бронкс, где люди слыхом не слыхивали про деньги с картинами». В любом случае, всякому известно, что таксисты терпеть не могут подвозить цветных женщин. Те либо вовсе не оставляют на чай, либо какую-то мелочь, так они думают. И ничем это не изменишь, сколько не езди на автобусах и не тряси плакатами. Так что я просто ставила одну ногу впереди другой. Они были в лучших моих кожаных туфлях, в которых я хожу в оперу. И поначалу в них было вполне удобно, вовсе не так уж плохо, и мне казалось, прогулка поможет сбросить скорлупу одиночества. «Глория!» — снова услышала я, словно мое собственное имя постепенно отдалялось, уходило все дальше и дальше. Я не стала оглядываться. Была уверена, что Клэр побежит за мной, и все гадала правильно, я сделала, оставив ее позади». Наедине с радиодеталями, расставленными по комнате сына, с книгами, с карандашами, с бейсбольными карточками, со снежными шарами, с точилками, аккуратно разложенными на полках. Ее лицо всплыло передо мной, глубокая печаль, омывшая ее глаза. «Идите, стойте!» Примечание. Надписи, которыми оборудованы светофоры Нью-Йорка. Конец примечания. Мне одного только хотелось — добраться домой и свернуться на кровати, схорониться в своей квартире, подальше от автомобильных гудков. Ни к чему мне были стыд или досада, или даже забота. Я просто хотела прийти домой, закрыть двери, включить проигрыватель, чтобы меня окружил сюжет какого-нибудь либретто, присесть на диван со сломанной спинкой и глушить все остальное, пока оно не пропадет вовсе. «Идите, стойте!» Но, с другой стороны, я стала думать, что мне не следовало так себя вести. Может, я неверно поняла, может, вся правда состояла в том, что Клэр была одинокой белой женщиной, живущей на парк-авеню, потерявшей сына, в точности как я потеряла троих собственных. Она хорошо ко мне относилась, ни о чем не спрашивала, пригласила меня в свой дом, поцеловала в щеку, следила, чтобы не пустила моя чашка с чаем. Да только в самом конце вдруг совершила ошибку. Не сдержала всего одной короткой глупой фразы, которой я воспользовалась, чтобы разрушить все остальное. Мне понравилось, как она суетилась вокруг нас, и она вовсе не хотела обидеть. Может, у нее попросту сдали нервы. Люди бывают хорошими, только наполовину хорошими и только на четверть хорошими, и это соотношение вечно меняется, но даже в лучшие дни никто не идеален. Я представляла себе, как она стоит перед закрывшейся дверью лифта, смотрит на обратный отсчет этажей, грызет пальцы, наблюдая, как все падает вниз. Ругает себя за то, что перестаралась». Бежит назад в квартиру, к интеркому и просит нас задержаться еще хоть на минутку. Пройдя почти десять кварталов, я почувствовала слабую резь в боку, внезапный укол. Прислонилась к двери медицинского офиса на 85-й улице под навесом, тяжело дыша и еще раз взвесила все в голове. Но затем подумала, «Нет, я не вернусь назад». Не сейчас. Я пойду своей дорогой. Это мой долг. И никому меня не остановить. Каждому время от времени попадает вожжа под хвост. Я решила, что пойду домой пешком. Каждый шаг до самого конца, даже если дорога займет всю неделю, преодолею каждый дюйм этого пути. Помолимся. Вот что я сделаю. «Только как я вернусь в свой Бронкс, и будь что будет!» Марша, Джанет, Жаклин уже не кричали мне вслед. Отчасти я испытывала облегчение от того, что не сдалась им на милость, не стала оборачиваться. Уж и не знаю, чем бы все кончилось, если бы они так и семенили за мной, квартал за кварталом, какую сцену я бы им закатила». Но другая часть меня считала, что Клэр, во всяком случае, могла бы не останавливаться, могла бы догнать меня. Уж этого-то я заслуживала. Мне хотелось, чтобы она подбежала, постучала мне по плечу и попросила снова, чтобы я знала наверняка, для нее это было важно, как важны были для нас наши дети. И я бы не смогла поставить точку — не смогла бы отказать детям. Я подняла голову и поглядела вдоль улицы. Парка Веню была серой и широкой, впереди она немного приподнималась, взбираясь на низкий холм цветной ниточкой светофоров. Потянув ремешки на туфлях, я шагнула на перекресток. Когда мне было семнадцать, я уехала из Миссури и добралась до Сиракуза где жила на академическую стипендию. В целом справлялась неплохо, даже если это я сама так говорю. У меня хорошо получалось составлять слова в глубокомысленные фразы. Я умела вспомнить к месту немало событий по истории Америки. Так что, как немногих цветных девушек в те времена, нас приглашали в красивые гостиные, в дома с деревянными панелями и мерцавшими свечами и тонкими хрустальными бокалами, где нас просили высказать свое мнение о том, что случилось с нашими парнями в далеком Ансо, и кем был уэб Э. Примечание. Уильям Эдуард Берхард Дюбуа, 1868-1963, американский общественный деятель – Панафриканист, социолог, историк и писатель. Мулат первым из афроамериканцев, получивший степень доктора философии Гарвардского университета. 1895. Конец примечания. И что на самом деле означало обрести свободу? И откуда взялись пилоты Таскиджи? примечание Пилоты Таскиджи? Военный отряд авиаторов-афроамериканцев, сражавшийся во время Второй мировой войны. Название восходит городу в штате Алабама, в окрестности которого располагалось летное училище. Конец примечания. И что подумал бы Линкольн о наших достижениях? Люди слушали наши ответы с остановившимся, остекленевшим взглядом. Словно изо всех сил хотели поверить в то, что говорилось в их присутствии но нипочем не верили, что присутствуют. Ближе к вечеру я садилась за рояль, играла чопорные классические пьесы, и все эти люди словно недоумевали, когда же, наконец, грянет джаз. Не такой музыки ждали от негритянки. Порой они резко вскидывали головы, будто только очнулись от сна и не понимают, где находятся». Декан того или иного факультета в итоге торопил нас к выходу. Я понимала, что настоящие вечеринки начинались только когда мы уходили и за нами закрывали двери. После посещения этих великолепных домов мне совсем не хотелось возвращаться в свою комнатенку в общежитии. В своих потертых додыр туфлях я бродила по городу, по аллеям Торн-Ден-Парка и садам Уайт-Чейпл, пока не забрежет голубоватый рассвет. Большинство прочих дней я ходила, прижимая к груди сумку с учебниками и делая вид, что не слышу, как ребята из студенческого братства свистят мне вслед. Они бы не отказались от трофея в виде темнокожей студентки, прямо сафари устраивали. Конечно, меня тянуло к проселочным дорогам за родным городком в штате Миссури, Но для родителей «брось я колледж» это означало бы поражение. Они не представляли, чем учеба была для меня. Они думали, их девочка отправилась на север, в место, где молодую образованную женщину пускают на пороге богатых домов, чтобы узнать об Америке всю правду. Они уверяли, что мой южный шарм поможет мне все преодолеть». Отец писал письма, которые начинались обращением «Моя маленькая красавица Глория». Отвечала я на тонкой бумаге авиапочты. Рассказала им, что мне нравятся занятия историей, что было правдой. Рассказала, как люблю ходить по лесу. Тоже чистая правда. Рассказала, что вовремя стираю постельное белье. Истинная правда. Ничего, кроме правды. И ни слова на чистоту. Несмотря ни на что, колледж я окончила с отличием и стала одной из первых цветных девушек, кто добился этого в Сиракузах. Поднялась по ступеням, оглянулась вниз, на толпу черных шапочек и мантий, была встречена потрясенными аплодисментами. Широкую площадку перед колледжем поливал легкий дождик. Мне было страшно возвращаться в толпу друзей-студентов, Приехавшие из Миссури мама с отцом обняли меня. Они показались мне старыми и больными, держались за руки, будто были единое целое. Мы отправились в Деннис отпраздновать мой выпуск. Мама сказала, «Мы проделали долгий путь, мы и наш народ». Я съежилась, сжалась на стуле. Родители упаковали вещи так, чтобы я могла ехать на заднем сиденье. «Нет», — сказала я им, — «я бы еще ненадолго осталась, если они не возражают. Я еще не готова вернуться. Не сразу». «О!» — хором сказали они, чуть заметно улыбаясь. «Так ты теперь Янки?» В их улыбке было столько боли. Думаю, такие называют гримасами. Моя мама на пассажирском сиденье впереди поправила зеркало заднего вида, смотрела, как я ухожу, и махала мне рукой за окна и кричала, чтобы я поспешила домой. В свой первый брак я вступила без оглядки, не любя, но мечтая любить. Мой будущий муж происходил из семьи, жившей в де Он учился на инженера и был хорошо известен в негритянских ораторских кружках – Никогда не лез за словом в карман, любой предмет мог разложить на ладони. У него была изрытая ямочками кожа и красивый нос чуточку на бок. Его короткая консервативная стрижка «Афро» светлела по краям. Он относился к людям, привычно поправляющим очки точным движением среднего пальца. Я встретила будущего мужа на собрании, где он заявил, что Америка в упор не видит одного — цензуры, которая пьет из нее соки. И так будет, покуда не изменится само понятие прав человека. Вместо гражданских прав он так и говорил — права человека. Весь зал тут же умолк, а у меня горло перехватило от желания быть с ним. Он глядел прямо на меня через ряды стульев. Мальчишеская худоба, полные губы, Мы встречались шесть недель, а потом решили, будь что будет. Мои родители и два еще живых брата приехали на нашу свадьбу. Праздновали в обетчалом танцзале на городской окраине. Танцевали до полуночи, а потом музыканты ушли, волоча за собой тромбоны. Пиджаки и куртки пришлось отыскивать в общей куче. Мой отец почти все время молчал. Поцеловал меня в щеку. Сказал, что по нынешним временам мало кто заказывает вывески, расписанные вручную. Все хотят себе неоновые трубки. Но если б такой плакат, один-единственный, он сочинил себе сам, на нем бы стояла «Отец Глории». Мама надавала мне множество советов. Я не запомнила ни слова». А затем мой муж повел меня прочь. Я поглядела на него с улыбкой, а он улыбнулся в ответ. И мы оба в ту же секунду со всей ясностью поняли, какую ошибку совершили. Некоторым кажется, любовь — это конечный пункт на дороге. И если тебе повезет попасть туда, уезжать не стоит. Другие считают, что любовь похожа на обрыв с которого падает твоя машина. Но большинство людей, успевших пожить на свете, знают, любовь — это нечто, что меняется день ото дня, и ты сможешь удержать ее, только если будешь бороться. Если не выпустишь из рук, не потеряешь. Но иногда, случается, бороться нет смысла, ведь никакой любви нет и не было». Наш медовый месяц был кошмаром. Холодное солнце било в окна небольшой гостиницы в маленьком городке на окраине штата Нью-Йорк. Я слышала, на свете снимала невест, что провели первую брачную ночь отдельно от мужей. Поначалу меня это не беспокоило. Я видела, как он свернулся на такте без сна и дрожал, будто от лихорадки. Я его не торопила». Он заверил меня, что просто устал, и хмуро напомнил о напряжении дня. Лишь годы спустя я узнала, что на свадебную церемонию он спустил все семейные сбережения. Я по-прежнему чувствовала, как меня влечет к нему. Всякий раз, когда слышала, как он говорит, или когда он звонил сказать, что не придет сегодня домой, казалось, слова сами находят его». Его манера речи была как волшебство, но спустя время даже голос начал приедаться, а сам он стал напоминать цвета обоев в гостиничных номерах, которые снимал. Цвета понемногу просачивались в него, покуда не завладели им целиком. Чуть погодя, он будто потерял даже свое имя. А потом он сказал мне, в 1947 году, после 11 месяцев нашей семейной жизни, что уже какое-то время подыскивает себе другую пустую коробку, куда смог бы забраться. И это был парень, блиставший на негритянских собраниях ораторов. Другую пустую коробку. Такое чувство, будто мой череп исчез из головы. Мужа я бросила. Только бы не возвращаться домой. Я сочиняла отговорки, опуталась целой вязью лжи. Мои родители все еще переживали за меня. Какой был прок причинять им боль? Мысль о том, что они узнают о моем провале, скручивала внутренности. Я не могла бы пережить такое. Даже не рассказала о разводе. Я звонила маме и говорила ей, что муж моется в душе или отправился на баскетбольную площадку или устраивается на новую работу в большое конструкторское бюро в Бостоне. Я тянула телефонный шнур до самой входной двери, жала на кнопку звонка и говорила, «Ой, мне надо идти, мама, к Томасу пришли друзья». Теперь, когда он исчез из моей жизни, к нему вернулось имя. Томас. Я написала его на зеркале в ванной синим карандашом для подводки глаз. Глядела сквозь него на себя. Надо было вернуться в Миссури, подыскать хорошую работу, устроиться, жить у родителей, может даже найти себе мужа, который не боялся бы мира вокруг. Но я так и не вернулась. Все обманывало себя, делала вид, что собираюсь домой, И довольно скоро мои родители умерли. Сначала мама, а неделю спустя и отец. Одинокий мужчина с разбитым сердцем. Помню, я думала, что они ушли от нас, как влюбленные. Не могли жить друг без друга. Всю жизнь словно дышали одним на двоих воздухом. Свербевшее внутри чувство потери гнало меня дальше — И мне захотелось увидеть Нью-Йорк. Я слыхала, этот город умел танцевать. Прибыла на автовокзал с двумя красивыми чемоданами, на высоких каблуках и в шляпке. Мужчины предлагали помочь мне с тяжестями, но я шла дальше, высоко подняв голову по восьмой авеню. Я подыскала подходящую гостиницу пансионат, отправила свои бумаги в образовательный фонд, но ответа не получила. Так что ухватилась за первую же работу, которую мне предложили. Принимать ставки на ипподроме Белмонт. Женщина в окошечке. Бывает, мы случайно оказываемся вместе, месте, никак нам не подходит. Мы делаем вид, что так и должно быть. Мы думаем, что сможем сбросить это с себя, как пальто одним движением плеч. Но это вовсе не пальто. Это как вторая кожа. Я могла бы подыскать работу куда лучше, но все равно согласилась. И каждый день ездила на ипподром. Мне казалось, ну, поработаю еще неделю-другую и уволюсь, но эти мысли приходили редко, несли краткое удовольствие. Я знала, что такое удовольствие, но еще не успела изведать его сполна. Двадцать два года от роду. Мне всего-то и нужно было, чтобы моя жизнь хоть ненадолго обрела остроту, чтобы сложила из кирпичиков однообразных и скучных дней что-то новое, без оглядки на прошлое. Кроме того, мне нравился шум копыт, когда кони несутся галопом. По утрам до начала скачек я проходила между загонами, глубоко вдыхая запахи сена и мыла, И седельной кожи. Иногда мне кажется, что люди, возможно, продолжают от счастья пребывать в месте, которое давно покинули. На ипподроме в Нью-Йорке мне нравилось смотреть на лошадей вблизи. Их бока голубели, как крылышки насекомых. Гривы реяли в воздухе. Они были словно привет из Миссури. Они пахли домом, полями, берегами нашей речушки. Из-за угла вышел мужчина с щеткой для ухода за лошадьми. Высокий, черный, элегантный, в рабочем комбинезоне. Его улыбка была такой широкой, такой белой. Мой второй последний брак оставил меня в Бронксе на одиннадцатом этаже высотного дома с моими тремя мальчиками. И надо думать, с теми двумя девчушками тоже... «Как не поверни!» Бывает только, взобравшись на высоту многих этажей, и можно разглядеть, что наше прошлое сотворилось настоящим. Я двинулась прямиком по парковиню и дошла до 116-й улицы, до перекрестка. И только тогда задумалась, а как бы мне перебраться через реку? Мостов, конечно, хватает, но у меня уже стали опухать ноги, а туфли просто вгрызались в ступни. Туфли я купила на полразмера больше, чем нужно. Специально взяла именно такие для воскресных походов в оперу, где я люблю откинуться в кресле и тихонько сбросить туфлю с ноги, почувствовать холодок. Но теперь они с каждым шагом съезжали все дальше, вырубая в пятки тонкую борозду. Я пробовала изменить походку, но кожа уже начинала слезать. С каждым новым шагом кромка врезалась чуточку глубже. У меня были при себе монетка на автобус и проездной на метро. Но я сама дала себе за дойти до дома пешком, на собственной тяге, шаг за шагом. Короче, двинулась дальше на север. Улицы Гарлема... Выглядели так, словно весь район осажден врагами. Заборы и ограды, и колючая проволока, в окнах радиоприемники, дети на тротуарах. Наверху женщины стоят, уперев, в подоконнике локти, словно высматривает, куда это подевались лучшие времена. Попрошайки на инвалидных колясках с колокоченными бородищами. На перегонки бросаются к вставшим на светофоре машинам. Своё состязание колесниц они воспринимали очень серьёзно, и победитель получал право подобрать мелочь с тротуара.